лицо насра исказилась яростью он невольно поднял руку чтобы скрыть это не желая поддаваться на провокацию сайхан не сказав ни слова египтянин развернулся и снова протиснулся мимо боевиков нассор дрогнувшим голосом окликнул егогрэй если мы пропустим этот час не оборачиваясь бросил наср я буду ждать больших результатов когда мы проникнем в алтарь есть я буду разочарован — Одним пальцем твоя мать уже не ограничится. — Пришла пора разжечь под тобой большой костер, командор Пирс. Нассер поднял руку, боевики вывели пленников из кельи. Проходя мимо Грея, Сейхан наткнулась на его плечо. Ее голос был тихим, едва различимым. Я его испытывала. Она прошла дальше. Грей поспешил следом, догоняя ее. Не оборачиваясь, Сейхан продолжала шепотом. — Нассер блефовал. Это я точно знаю. Грей прикусил губу, сдерживая резкий ответ. Под угрозу была поставлена жизнь не ее родителей. Вероятно, почувствовав его раздражение, молодая женщина обернулась. Ее голос стал мягче. — И ты, Грей, должен задаться вопросом. Почему? Почему — Почему? — Почему Нассар блефует? Грей молча открыл и закрыл рот. — Действительно, это был очень хороший вопрос. Сейхан скользнула тыльной стороной кисти по его руке. Рэй выставил вперед палец, собираясь ее поблагодарить, однако Сейхан уже ушла вперед. Нассор провел маленький отряд обратно к центральному святилищу. Подрывники уже были за работой. В массивных плитах песчаников уложенных одна на другую были просверлены отверстия. Из них выходили провода, сплетенные в один жгут. У всех четырех входов стояли боевики с красными огнетушителями за спиной. Грой нахмурился. Что здесь могло загореться? Тут же не было ничего, кроме камня. Нассор обратился к ротышке с поясом, с инструментами и мотком провода на плече, несомненно, специалисту по подрывным работам. Тот молча кивнул. — Все готово, — объявил Нассор. Они вышли в западную дверь и укрылись за углом. Вигор продолжал слабо возражать. — А что, если взрыв обрушит все это нам на голову? — Мы об этом подумали, монсеньор Верона, — успокоил его Нассер, поднося рацию губам. Он отдал короткое распоряжение. Через мгновение гулкий взрыв, подобный раскату грома, ударил в грудь и по барабанным перепонкам. Всего один, сопровождаемый огненной вспышкой. И тотчас же воздух наполнился резким едким запахом, обжигающим нос и горло. Вегор закашлялся, Грей лихорадочно замахал рукой перед лицом. — Черт побери что это было? — спросил Ковальский, сплюнув в угол. Пропустив его вопрос мимо ушей, Нассер шагнул в проход. Перед ним шел подрывник с огнетушителем. Натянув на лицо респиратор, он включил устройство. Из огнетушителя вырвалась пенистая струя, поливая пол, стены, потолок. Узкий проход наполнился мелкой пылью, покрывшей все вокруг. Нассер вел пленников обратно в святилище. Сквозь облако пыли Грей разглядел впереди остальных подрывников с огнетушителями. Их совместными усилиями помещение на какое-то время полностью затянуло непроницаемым туманом, в котором с трудом можно было различить их силуэты. Нассер подал знак, чтобы все остановились. Через полминуты огнетушители перестали работать, и пыль мгновенно осела. Взору открылось святилище, все еще затянутое туманом. Сквозь отверстие в башне внутрь лился солнечный свет. Нассер пригласил всех пройти внутрь. — Нейтрализация снова объяснил он, вытирая с лица пыль. — Нейтрализация чего? — спросил Грей. — Кислоты. Взрывчатка состоит из зажигательного заряда в паре с едкой кислотой. Она была разработана китайцами во время возведения плотины трех ущельей. Минимальное стретение почвы, максимальное разрушение. Войдя в святилище, следом за Насром Грей раскрыл рот, пораженный открывшимся зрелищем. Все стены покрылись белым порошком, однако перемены были разительные. Лица всех четырех бодхисаттв были оплавлены. Вместо красивых, одохворенных черт чернили хлопья шлака. Ощербатые полы выглядели так, словно их обработали пескоструйной машиной. Алтарь в середине, освещенный сверху, треснул. Один угол обвалился вниз. Определенно, там была пустота.